Глава 13 Фрэнсис устроила свои дела, чтобы остаться с ней на ночь, и, если будет такая необходимость, на викенд. Это оказалось необходимо. Розмари была в гораздо худшем состоянии, чем думала. После долгих лет спокойной и упорядоченной жизни она была не в состоянии справиться с давно забытыми ею юношескими страданиями. — В этом все дело сокровище, сказала Фрэнсис, когда они пили ночью кофе. — Так страдают только подростки, помнишь, даже слишком хорошо. — Зачем? — Зачем я снова в это влипла? Господи, в моей жизни все было так гладко, так ровно. — Что-то должно было рухнуть, куколка. Никому не удается всегда вести такую размеренную жизнь. — Но ты действительно бросилась с моста вниз головой глупо и безрассудно я говорю это потому что люблю тебя но за что фрэнсис почему именно я чего он добивался тебя радость моя чтобы держать под каблуком и у него это вышло розмари подняла взгляд от стакана с бренди который согревала в руках ты говоришь в прошедшем времени Фрэнсис пристально взглянула на нее сквозь сигаретный дым. Розмари тоже курила. «Ты думаешь, все закончилось, Фрэнсис?» «Разумеется, ты должна это понять. Пусть он занимается молоденькими, ласточка моя. Такие потрясения уже не для нас, Господи, Розмари. Брось это, умоляю тебя. Не ввязывайся снова». Все будет по-прежнему. Его не переделать. Как я смогу забыть его? Ту радость, которую он принес. Ведь мне было хорошо с ним. Лучше, чем с кем-либо другим. В пятьдесят лет это немало. Фрэнсис покачала головой. Это просто секс, дорогая. Секс и ничего больше. Он из тех, кому все равно с кем. Смирись с этим и забудь о нем. иначе пропадешь. Розмари молчала. Фрэнсис смотрела на свою подругу, удивляясь, как эта женщина, которую она знала много лет, ухитрилась оказаться в ситуации совершенно чуждой ее натуре. — Это не любовь, дорогая, — наконец сказала Фрэнсис. — Что ты имеешь в виду? — Если это не любовь, то что же это спросила Розмари? — Наваждение, — ответила Фрэнсис. — Он поймал тебя на том, в чем ты слаба. Держу пари, что сейчас ты думаешь. Возможно, я вспылила напрасно. Возможно, Бетси не имеет никакого значения. Возникла короткая напряженная пауза. Затем Фрэнсис заговорила снова. — Я права? Ты уже готова простить его? Френни, возможно, я и в самом деле вспылила напрасно. Нет, дай мне сказать. Сейчас, когда я дома, когда все это осталось позади, я начинаю думать, что Бетси, возможно, всего лишь принесла ему ленч. Он никогда не обещал мне хранить верность. Он об этом прямо сказал. О, Господи! Что я наделала? Розмари встала, И пошла к раковине. Желудок конвульсивно сжимался, слишком много кофе, алкоголя, бесконечные сигареты. Ее стало рвать. Фрэнсис поддерживала ей голову. Телефон на стене зазвонил. И женщины уставились друг на друга. — Это он, — сказала Розмари хрипло. Горло у нее ныло после рвоты, глаза покраснели, Лицо пошло пятнами, на висках вздулись вены от мучительных позывов. — Я сама отвечу, — твердо произнесла Фрэнсис и сняла трубку, а роз стала мыть и прочищать свою раковину. — Да, — сказала Фрэнсис с жестким отрывистым тоном, и после паузы... — О, прости, Майкл, привет. — Да, она здесь. Хочешь поговорить с ней? — Она что-то нежно проворковала в трубку, но Розмари не расслышала ее слов из-за шума, льющейся воды. — Это Майкл? — спросила Розмари, едва Фрэнсис повесила трубку и посмотрела на часы. — Полночь! Он никогда не звонит так поздно. А как он узнал, что я дома? Она тяжело плюхнулась в кресло и закрыла лицо руками. — Господи, как мне стыдно, Фрэнсис! Только ты одна во всем мире можешь помочь, когда мне так плохо. Фрэнсис, сев на подлокотник, повернула ее к себе и обняла, баюкая, как ребенка. Тогда Розмари начала плакать, уже не чувствуя горя, а просто до нельзя измученная. Я так устала, Френни. Я такая опустошенная и такая глупая. Я знаю, что ты права. Фрэнсис осушила ей слезы бумажным кухонным полотенцем. «Господи боже, дорогая, эти дрянные салфетки, может быть, и удобны, но для наших морщин уже не годятся». В Розмари засмеялась. «Они не предназначены для того, чтобы вытирать лицо. Если ты не откажешься от своего неотразимого Бена, тебе придется вытирать лицо в течение многих месяцев». Розмари... Внезапно выпрямилась. Ты права. Я не нуждаюсь в этом. Я не желаю терпеть подобного обращения. У нас разные представления о том, что такое любовная связь. Умница. Фрэнсис встала. Ну, а сейчас тебе нужно поесть. Что ты хочешь? Тосты с маслом, мороженое и ватрушку. Обе рассмеялись. Фрэнсис протянула ей руки, и Розмари, ухватившись за них, поднялась на ноги. Ты чудо, Френни. Без тебя я бы не выдержала. Выдержала бы. Ты самая сильная женщина из всех, кого я знаю. Помни об этом. Особенно, когда позвонит Бен, и тебе надо будет потребовать назад свой ключ. Розмари прикрыла ладонью рот, Господи, мой ключ. Не паникуй. Как долго он пробудет в Испании? Еще три недели. У них все расписано. К этому времени все кончится. Правда. И если на свете существует хоть какая-нибудь справедливость, его мамочка будет постоянно торчать на съемочной площадке. А теперь пошлем мужиков к черту и поедим. За едой Розмари сказала, никак не пойму, зачем Майкл звонил. Ты ешь. Завтра я тебе расскажу. Как говорила Скарлет, завтра все будет иначе. Когда Розмари открыла глаза в пятницу утром, было уже почти одиннадцать часов. Она еще повалялась в постели, прислушиваясь к голосу пад, которая о чем-то беседовала с Фрэнсис внизу. Телефон зазвонил, и кто-то снял трубку, прежде чем Розмари успела высунуть руку из-под одеяла. Лежа в постели, она ощущала в себе спокойную пустоту. Муки и смятения куда-то исчезли, и она чувствовала странную радость, что находится дома. Солнце, внезапно выглянув из-за облаков, осветило ее спальню. Она знала, что за время ее недолгого отсутствия появились новые нарциссы. Сейчас она встанет и выйдет прогуляться в сад, но продолжала лежать, пытаясь разобраться в своих чувствах. Слезы иссякли, осталось только сожаление о собственной глупости. Она уцепилась за успокоительную мысль, что рассталась с Беном, сохранив хотя бы талику достоинство спросила себя, когда же он проявится вновь. Она знала, что это произойдет, что дело еще не закончилось и что впереди ее ждут испытания, но сейчас несколько успокоилась, и этого было достаточно. Дав себе передышку после пережитого потрясения, она стала вспоминать о днях, проведенных вместе с ним в Испании. О хорошем и о плохом, В это утро плохое явно возобладало, и она мысленно взмолилась, чтобы так это и оставалось, зная, что смягчится, простит и начнет мечтать о нем вновь, если вспомнит, как было хорошо в его объятиях, когда он дышал ей волосы. Но сейчас нахлынули воспоминания о Бетси и о его сыне, и она опять задохнулась от ярости. В дверь постучали, затем Фрэнсис заглянула в щелку. «Я проснулась, — сказала Розмари, — входи, чувствую себя прекрасно. Хочешь чаю принести? Правда? Я пока не в состоянии видеться спад. Фрэнсис засмеялась. «Не паникуй. Я принесу чай с тостами» и сказала ей, что тебе пришлось неожиданно вернуться из-за нескольких интервью. Она вышла. Розмари поднялась, надела халат. Постояв у окна, которое выходило на восточную сторону сада, она открыла дверь и ступила на маленький балкон. У ее ног покачивались в каменном желобке молоденькие нарциссы, и она, наклонившись, нежно прикоснулась к ним пальцами, отекшими после долгого сна. Она стояла и смотрела на кота. А тот зачарованно наблюдал за прудиком, терпеливо и настойчиво выслеживая кого-то. Старик Эрни вышел из сарая, держа в трясущихся руках крышечку от термоса, где был налит кофе, от которого шел пар. Подняв голову, он помахал ей в знак приветствия и исчез за кустами. Она в который раз спросила себя, хватит ли у нее духу заменить его другим садовником, хотя было ясно, что работать по-прежнему он уже не в силах, и лишь бестолку слоняется по саду. Дверь за ее спиной распахнулась. Вместо чая я сделала кофе, ты не против, чудес. Розмари вернулась в комнату и захлопнула балконную дверь, поежившись от холодного ветра. «Прекрасный день!» — сказала она. Они уселись у окна, Розмари на обитом ситцем пуфики, Фрэнсис в кресле. «Мне нужно тебе кое-что сказать!» — произнесла Фрэнсис. Очнувшись от своих грез, Розмари повернулась к подруге. «Господи, ты говоришь таким серьезным тоном!» Радость моя. Не дрожи так, к тебе это почти не имеет отношения. Просто ты должна услышать это именно от меня. Мы давно знаем друг друга. Розмари пристально посмотрела на нее, а затем сказала, я, кажется, поняла, о чем ты собираешься говорить. Правда? У тебя связь с Майклом? Да? Ты у меня умненькая девочка. Как ты, черт возьми, догадалась? Я догадалась только сейчас. Должна признаться, ты меня удивила. Он всегда казался верным мужем. Может, это влияние атмосферы, как думаешь? А Барбара знает. Понятия не имею. Подозреваю, что теперь ей на это наплевать. Если он не врет, то ее гораздо больше интересуют дети. О, Господи! Бедная Барбара! Они были так счастливы, пока не родился Джош. Он говорит то же самое. Это началось во время моей последней записи, да? И, не дожидаясь ответа, Розмари добавила, а как ты, френи Ты не боишься разочарования? Сердце мое, он мне нужен временами в постели, а не навечно в жизни. У нас все прекрасно. Он требует немногого, что меня вполне устраивает, потому что я, похоже, и давать способна немного. Ты когда-нибудь влюблялась? Я влюблена уже много лет. Брови Розмари поползли вверх в кого же? В саму себя, дурочка. В себя, в жизнь, во все вокруг. Я никогда не стремилась к вещам, из-за которых убивались другие. Я никогда никого не слушала и не строила жизненных планов, как ты. Розмари вздохнула, поэтому я всегда тебе завидовала. За одним исключением я имею в виду детей. Я рада, что стала матерью. Она вдруг вспомнила об Элли. — Господи, сегодня же у Эллы первый закрытый просмотр. Я должна там быть. — Нет, — твердо сказала Фрэнсис, — сегодня ты начинаешь свой роман с собой. У Эллы все прекрасно. Скорее всего, она сейчас приятно проводит время в чьей-нибудь постели и, может быть, в постели всех своих знакомых. — О, прошу тебя, не надо, — пробормотала Розмари и добавила, она оказалась права насчет Бена, потому что только Элла и способна его вынести. «Я ей позвоню». Она потянулась к телефону, стоявшему на столике у кровати. «Против этого ты не можешь возразить. Пожалуйста, если тебе так хочется». «Не могу вспомнить номер». Розмари внезапно положила трубку. «Как странно. У меня всегда была фотографическая память на номера телефонов детей, даже если они куда-то уезжали. Вот и оставь». Фрэнсис подлила кофе. В чашку Розмари. Пусть живет сама по себе. Когда пад уйдет, мы спустимся вниз и решим, чем нам заняться в этот викенд. Все думают, что ты в отъезде. Розмари неожиданно просияла. Боже мой, это так чудесно, просто замечательно. Надо включить автоответчик. Хотя, если подумать, Фрэнсис посмотрела на нее, ты все еще надеешься, что он... Вдруг позвонит? — Да. — Ты сошла с ума. — Я знаю, но, френни это не может кончиться так просто. — Ну, хорошо, хорошо, — она подняла руки. — Хоть ты и сошла с ума, я больше ни слова не скажу. Но не сердись, если я буду мысленно заклинать его не звонить тебе. Может, мне самой позвонить? — Не позорься. «Ты сделаешь это только через мой труп. Ради Бога, веди себя так, как подобает в твоем возрасте». Для розмари это был унылый день. Она распаковала вещи, приняла душ, поговорила с Фрэнсис, погуляла по саду и при этом все время ждала телефонного звонка. К шести вечера единственным, за исключением Фрэнсис, человеком, с которым ей удалось перемолвиться словом, оказался Майкл, и то лишь потому, что она сама ему позвонила. — Ты в порядке, Розмари? — Прекрасно, Майкл. Уверена, Фрэнсис тебе обо всем рассказала, так что в подробности входить не буду. По правде говоря, я чувствую себя немного дурой. Она язвительно посмеялась над собой и, передав трубку Фрэнсис, вышла из комнаты, чтобы они могли поговорить без помех. Было шесть вечера. Она стояла в гостиной, глядела в сад и курила сигарету, и вспоминала, как Бен играл с котом в то первое воскресенье, когда у них произошла стычка с Эллой. Три короткие недели. Фрэнсис подошла к ней сзади, — давай я сделаю нам мартини. Розмари обернулась чудесно, у тебя это получается лучше. Фрэнсис сказала, — идем со мной, поболтаем, пока я буду готовить. Они вернулись в сад, и Розмари решила покормить кота, пока Фрэнсис вынимала водку, мартини и лед тебе с оливками или с лимоном спросила она сунув голову в холодильник и то и другое розмари поставила миску и кот немедленно появился как обычно шумно у него шестое чувство она с улыбкой нагнулась чтобы погладить своего любимца надо бы сменить ему имя зачем дурочка Фрэнсис, разлив коктейль в длинные высокие стаканы, протянула один подруге. «Я хочу забыть, навсегда забыть о последних трех неделях. Надеюсь, он не позвонит». Сквозь стекло бокала Фрэнсис задумчиво и пристально смотрела на нее. «Ты лжешь, сокровище мое». Это я надеюсь, что он не позвонит, а ты надеешься, что он позвонит и станет молить о прощении и будет уверять, что подобного больше никогда не повторится. Розмари пожала плечами. Зазвонил телефон, они обе подпрыгнули: "Господи Боже, я превратилась в такую же идиотку, как ты", сказала Фрэнсис и подняла трубку. "Да? Привет, Элла. Какой сюрприз!" «У тебя сегодня премьера?» Розмари, поставив стакан, жестом попросила Фрэнсис передать ей трубку. «Нет, она здесь. Пришлось вернуться раньше. Даю ее тебе». Фрэнсис передала трубку Розмари. «Привет, дорогая, как ты? Черт побери, узнала, что я приехала. Я этого не знала, ма. У тебя все окей?» да а почему ты спрашиваешь я думала ты пробудешь там дней десять не получилось розмари метнула взгляд на подругу а та пожав плечами пошла в гостиную фрэнсис понадобилась моя помощь да простит тебя господь прошипела фрэнсис и хлопнула дверью ты хорошо провела время ма все было чудесно не беспокойся обо мне девочка как у тебя дела — Замечательно! Бляцки здорово, ма! Послушай, нам бы надо увидеться, ты никуда не уедешь? — Нет, дорогая, не знаю. У тебя неприятности? — Да нет, просто нужно кое о чем тебе рассказать и попросить о большом одолжении. А что такое? Да гадство какое-то! У меня разлетелись все деньги. — Позвони мне, и мы переведем на твой счет. После представления, ма, хорошо, на линии воцарилось волчание, и Розмари положила трубку, взяв свой мартини, направляясь в гостиную, где Фрэнсис смотрела новости по телевизору и взглянула на Розмари, едва та вошла. — У нее все в порядке, да? — Блядски здорово, — так она выразилась. — Значит, все хорошо, беспокоиться не о чем. Просит об одолжении, позвонит попозже. Будем надеяться, что речь идет только о деньгах, золото мое. В этот вечер они поужинали в итальянском ресторане за углом, розмари там не раз бывала. Предложила это Фрэнсис, ворчливо сказав, я не могу сидеть тут и смотреть, как ты не сводишь глаз с телефона. На автоответчике не было никаких записей, когда они вернулись ближе к ночи. Они уселись с кофе, бренди и коробкой шоколадных конфет перед выключенным телевизором, предпочитая разглядывать обои, которые не мешали разговаривать. «Я пью, как сапожник», — сказала Розмари. «Что это со мной случилось?» «Бен Моррисон». «Не упоминай больше его имени. Через неделю тебе это будет безразлично. Попомни мои слова». Розмари ответила после паузы, «Не знаю, Френни. я говорю, ем и пью, что-то делаю, все как обычно, но он по-прежнему здесь, меня словно бы оглушили, как я сумела так глубоко влипнуть всего лишь за три недели». Единственная любовная связь, которая причинила мне настоящие муки, продолжалась один уикенд господи боже неужели правда ты по прежнему думаешь об этом как его звали джефф фрэнсис кивнула иногда на улице мне чудится будто это он идет и я бросаюсь к совершенно незнакомому человеку который думает что я спятила но почему именно джефф вот уж кого бы ни заподозрила он был такой Недоступный, такой высокомерный. Ну, в общем, не знаю. Как Бен, ты хочешь сказать? Именно. Как твой Бен. Он не мой Бен. Ты совершенно права. Лучше говорить «общий Бен». Зазвонил телефон. «Ты можешь не подпрыгивать?» Так засмеялась Фрэнсис. «Из-за тебя я чуть не пролила Бренди. Звонила Элла. «Все прошло хорошо», — осведомилась Розмари, — «закрытый просмотр или представление в целом? И то, и другое». Элла вздохнула. «Ну, паниковать рано, пресса появится только в следующую среду». Розмари сказала, «Ты упоминала о каком-то одолжении, дорогая. Могу я привести кое-кого на следующий викенд?" Розмари удивилась. «Конечно, дорогая. Разве я когда-нибудь запрещала?» Почему ты просишь об одолжении? Я не хочу, чтобы Бен был здесь. Его не будет. Элла помолчала. Что-то случилось, ма? Я слышу по твоему голосу. Этот недоносок опять взялся за старое? Что значит за старое? Он всегда шел на поводу у своего члена». Розмари невольно рассмеялась. — Нечто вроде этого и произошло, дорогая. — О, ма! — прошептала Элла. — Это было ужасно для тебя. — Я в полном порядке. Все прошло. Давай не будем это обсуждать. Скажи мне, что у тебя? — Я влюбилась, ма! У Розмари перехватило дыхание. — О, дорогая, как это замечательно! Просто, просто... Чудесно, я даже слов не подберу, но, признаться, не ожидала. — Я хочу вас познакомить. Буду очень рада. — В следующий уикенд? — Да, мы приедем в воскресенье утром. — Не в это воскресенье? — Нет, только после премьеры. Это нормально? — Конечно. Я очень хочу, чтобы она понравилась тебе, ма. — Прости? Я сказала: "Я очень хочу, чтобы она понравилась тебе, ма. Она для меня много значит. У нас особые отношения". Розмари ответила дочери очень ровным тоном: "Надеюсь, так оно и будет. И так в следующее воскресенье. Дорогая, удачи тебе в среду. Но Элла уже не слушала, чмокнув трубку и обращаясь к кому-то, стоявшему рядом. Розмари вернулась к Фрэнсис, которая вновь наполнила стаканы. Она взглянула на подругу, появившуюся в дверях. Розмари сотрясалась от смеха, и слезы катились у нее по щекам. «Что? Что такое?» — вскрикнула Фрэнсис. «Господи, да у тебя истерика! Что случилось?» «Элла влюбилась!» — с трудом проговорила Розмари. «Она сама так сказала? Я влюбилась? Именно этими словами?» Розмари кивнула. «Хорошо!» — сказала Фрэнсис. «Я полагаю, в конце концов, это должно было произойти. Если постоянно открывать форточку, то кто-нибудь подходящий и сунется». Меня всегда поражало, как это ей удалось не подцепить венерическую болезнь. В этой жизни даже крабам иногда приходится расплачиваться за грехи. — О, Фрэнни, заткнись! Это у нее серьезно! Она влюбилась и привезет ее сюда, чтобы мы познакомились. Фрэнсис ошеломленно уставилась на подругу, затем обе они начали хохотать. — Это то, что тебе нужно. Замечательно. Ты должна немедленно рассказать обо всем матери. Она не вынесет такого удара, и ты одним махом освободишься ото всех. — Ну, по крайней мере, ей не грозит подцепить венерическую болезнь, — сказала Розмари. — Выпьем. Она опрокинула свой стакан. Это решает все проблемы. Давай прикончим бренди. Кажется, я становлюсь алкоголичкой.